Эпизод номер 21 Что-то не так. Мы все знаем, когда-то что-то серьезно, по-настоящему неладно. Мы чувствуем это кожей. Иногда мы виним в этом чувстве внешние обстоятельства. Работу, жизнь, самих себя. Но правда заключается в том, что зло всегда рядом, готовое нас отравить. Я неуклюже слезаю с трактора и в панике тороплюсь к дому. Я бегу, как в том сне, разгоняясь так, что мне тяжело дышать. От того ли, что кислорода слишком много, или наоборот, от того, что мне не хватает воздуха. Я не могу отдышаться, и сердечные мышцы сжимаются в кулак. Пробегая мимо летнего домика, я слышу заунывно пронзительную трель стационарного телефона. Но это только заставляет меня бежать быстрее. Я бегу к дому твоей матери. Стучу в заднюю дверь в таком напряжении, что меня трясет. «Заходи!» — звучит голос твоей матери. Я открываю дверь в прихожую. Из нее видно, что твои родители сидят за кухонным столом и завтракают. Я пытаюсь отдышаться. Твой отец добродушно моргает. Его глаза кажутся карими и синими одновременно, будто он носит цветные контактные линзы. Он неожиданно маленький, женоподобный. У него такие же матово-каштановые волосы, как у твоей матери, словно они красятся одной краской. Он отодвигается от стола, кладет руки на колени. Приятно познакомиться, Сера. Эдди как раз рассказывала о тебе. Мне нужно вам. Одна из лошадей ранена. Твоя мать грозно сдвигает брови. Которая из лошадей? Одна из тех, что пасутся на пастбище у сарая. Что-то мешает мне сказать ей, что это Бельстар. Я знаю, что та ей не нравится. Как именно ранена? Твой отец засовывает палец в рот и начинает ковыряться в зубах. Она истекает кровью. У нее идет кровь из носа, и она хромает. «Которая из лошадей?» — повторяет твоя мать. «Ой-ой!» — шутливо говорит твой отец. «Похоже, мне пора идти за дробовиком». Он усмехается, будто я нахожу это смешным. Теперь я понимаю, что мне не следовало первым делом идти к ним. Я должна была сама увести Белль с пастбища. Но в тот момент я запаниковала. Это ведь их ранчо. Мне показалось, нужно сначала получить их разрешение. Нам нужно забрать ее с пастбища. Я думаю, что другие лошади обижают ее. Твоя мать пристально смотрит на меня. Она поняла, что речь о Бельстар. Можешь перевести ее в круглый загон. Не стоит ли вызвать ветеринара? Их глаза встречаются над столом. Потом твой отец говорит: Лучше мне сначала взглянуть на нее. А твоя мать добавляет, а тебе бы пойти и продолжить кормить лошадей. Я молча киваю и выхожу, закрыв за собой дверь. Пока я иду обратно, мои руки и ноги кажутся тяжелыми. Я нервничаю перед выходом на пастбище. Боюсь, что альфа-кони снова нападут на меня. Но Старс, потыкаясь, подходит прямо к калитке, навстречу мне. Словно она понимает, что я здесь, чтобы спасти ее. Я медленно веду ее к круглому загону, и она хромает рядом со мной. Кровь продолжает идти у нее из носа. Я вспоминаю о твоей банде и провожу рукой по морде Бельстар, пытаясь нащупать, не ударили ли ее, нет ли перелома. В сарае я нахожу фонарик. Наклонив его, я пытаюсь заглянуть ей в ноздрю, но не могу понять, что вызывает кровотечение. Инсульт, думаю я, кровоизлияние в мозг, удар тупым предметом, Я даже погуглить ничего не могу, потому что у меня нет Wi-Fi. Я вспоминаю выражение лица твоей матери, ее повторяющиеся вопросы, будто она догадывалась, что речь идет о Бельстар, или подозревала, что именно с ней что-то случилось. Вспоминаю мертвого кота, болезненных хрипящих собак. Я пытаюсь убедить себя, что на ферме это в порядке вещей. Это дикая природа, а я просто слишком чувствительна. Но та часть моего мозга, которая включается вместе с твоим подкастом, подсказывает. Серийные убийцы тоже убивают животных. Я приношу люцерну для Бельстар. В круглом загоне нет воды. поэтому я вытаскиваю из-за сарая поилку и наполняю ее из шланга из соседней гостевой хижины. Как только быль начинает мирно жевать, я ухожу кормить остальных лошадей. Когда через какое-то время я возвращаюсь, твой отец сидит в круглом загоне рядом с ней и пытается осмотреть ее морду, а она шарахается в испуге и закидывает голову. Он делает новую попытку подойти к ней. Она артачится и убегает, спотыкаясь, на другую сторону пастбища. Он по-мальчишески улыбается мне. «Похоже, пора отправить эту лошадку на большое-большое пастбище на небе». Он указывает двумя пальцами на ее лоб, а она отходит в сторону. «Мне это не кажется смешным», — ледяным голосом отвечаю я. «Нет», — говорит он, пристыженный, но не перестающий улыбаться. Он хлопает в ладоши. «Поверьте, это царапина, миледи. Всего лишь царапина. Может, мы позвоним ветеринару, чтобы убедиться в этом? Где мы возьмем такие деньги?» Он играет в ту же игру, что и твоя мать. «Я думаю о четырехстах разных ружьях и пистолетах. о мини-железной дороге и мраморной статуе Христа. Я заплачу. Я знаю, что не должна быть такой настойчивой. Мне нужно подыгрывать, чтобы понравиться им. Но внезапно я задаюсь вопросом, правильно ли было устраиваться сюда на работу, чтобы проводить свое расследование. Они не хотят, чтобы я ходила в полицию, не хотят, чтобы я ездила в хэппи-кэмп, чтобы подходила к твоему дому. Возможно, я смотрю на ситуацию не под тем углом. Но я напоминаю себе, что ты была здесь. Ты жила здесь, и пропала ты отсюда. А еще, напоминаю я себе, Джет вернется через несколько дней. Быть может, он не будет похож на твоих родителей. Быть может, ему я смогу доверять. Я не могу рисковать своим положением здесь. И кроме того, я хотела бы приглядывать за Стар. Мне нужно перетерпеть. Мне нужно играть по правилам. Нужно держаться поближе к твоим родителям. Твой отец хмурится. «Ладно, ладно. Я попрошу кого-нибудь зайти. Но, как по мне, это пустая трата времени». Он снимает шляпу и обмахивает ногу. Обычно они поправляются сами. Или нет. В любом случае, нам лучше вернуться к работе. Он смотрит на меня сурово, но любое выражение выглядит комично на его лице. Будто он клоун, сбежавший из цирка в обычную жизнь. Я возвращаюсь к работе, но периодически посматриваю на Бельстар. Боясь, что кто-то может прокрасться и напасть на нее, если я отвернусь. Конюшне нужно все разобрать, организовать и прибраться. Нужно проверить других лошадей. У одной копыта расколото почти до кости. Твоя мать советует мне смазать его маслом. У половины лошадей стригущий лишай. Гривы у них спутаны и покрыты грибком, Из-за того, что всю зиму они были предоставлены сами себе. Твоя мать дает мне металлическую скребницу, и я соскребаю инфицированные волосы, оставляя чешуйчатые пятна на открытой коже. Лошади энергично отбиваются. Они не работали всю зиму, застоялись, и сейчас активно сопротивляются тому, что их отделяют от стада. Они легаются, бьют копытом, брыкаются и артачатся под седлом. Они совсем не похожи на милых пони из моей юности. Эти выносливые, брутальные. Они агрессивны и раздражительны от долгого нахождения в заперти. Я веду одну из них с пастбища, уворачиваясь от ее зубов. Мимо на своем квадроцикле проезжает твой отец. Он притормаживает, чтобы лучезарно улыбнуться мне и сказать «Мы так рады, что ты здесь!» Это выводит меня из равновесия до конца дня. «Мы так рады, что ты здесь!» Я не могу точно сказать почему, но эти слова раздражают меня, как заноза в пальце, как звук пенопласта по стеклу. От переизбытка кислорода у меня кружится голова. А окружающие виды пьянят меня Внизу бежит река, а кругом возвышаются горы У меня ломит тело, все суставы сжаты Эта фраза не дает мне покоя Мы так рады, что ты здесь К моему удивлению, вечером объявляется ветеринар Он приезжает на большом черном грузовике У меня по спине пробегает дрожь, и я внимательно за ним наблюдаю. Его зовут Марони. Он худой и жилистый, с бледно-рыжими волосами. А сзади на шее у него красное пятно, покрытое коркой. Эдакий Хэнк Уильямс в стадии номер два. Он тепло приветствует твоих родителей, восклицая, как хорошо они выглядят и как красиво выглядит ранчо, И как это твоей матери удается выращивать так много растений? А где они нашли такой восхитительный оттенок красного, чтобы покрасить ставни? Ах, какой же здесь свежий воздух! Вы будто купили себе свою личную, особенную атмосферу. Он трещит без остановки, пока ему показывают все новшества. На это уходит так много времени, что я начинаю сомневаться, действительно ли он ветеринар. Однако в конце концов они приводят его к Бельстар. Кровь у нее на губах засохла темным рубцом. Марони, прихрамывая, заходит на пастбище и подтверждает сказанное твоим отцом. У нее в носу простая царапина. Бель Стар хромает на покалеченное плечо. Он говорит, что она, вероятно, потянула мышцы в драке с другой лошадью. «Мне кажется, другие лошади ее не любят», — говорю я. Твоя мать фыркает. «Возможно, нам лучше оставить ее здесь». «Как вариант?» — уклончиво отвечает Мароня. «Он какое-то время треплется о всякой фигне с твоими родителями. В конце концов до меня доходит, что он друг твоего брата Гомера». и что они ходят в ту же церковь, куда раньше ходили твои родители, пока они перестали этого делать из-за чёртовых лжецов и людишек в том городе. Я хочу поговорить с Марониной едине, поспрашивать его о тебе, но мне нужно быть осторожной. Твои родители не спускают с меня глаз. Хоть я не хочу ничего пропустить, я решаю распрощаться пораньше, чтобы отойти и дождаться его у машины. Он припарковался с другой стороны коттеджа, вне поля зрения твоих родителей. Там у меня должно получиться поговорить с ним наедине. Тем не менее, есть шанс, что кто-нибудь из твоих родителей соберется проводить его. Поэтому вместо того, чтобы болтаться у всех на виду, я ныряю в один из садиков твоей матери. Я узнаю аккуратный изгиб железной калитки по фотографии с сайта. Только на фотографиях вокруг цвели розы, гипсофила и глицинии. Сейчас же все заросло кустами ежевики, которая опутала забор, душит калитку, вьется вверх по столбу со скворешником и выглядит как колючие, набитые, чем попало гнезда. Этот садик — оплот ежевики. В центре она такая густая и высокая, будто оплела целую ежевичную планету. Лозы сочатся за края. Тянутся все дальше и дальше. Такие коварные, что сначала не замечаешь, как они вьются по стене сарая, над забором ближайшего пастбища. Тянутся цепочкой под каждым гостевым домиком. Когда я пригибаюсь, она впивается мне в лодыжки и руки. Меня окутывает теплый запах грязи и гнили. Удивительно, насколько запах жизни похож на запах смерти. Я жду. Моя левая нога не немеет. Затем я слышу приближающиеся шаги. Вся на нервах, я осторожно выглядываю из-за куста. Марония оборачивается и смотрит назад, держа у рта косяк и спичку. Неожиданно я понимаю, что видела его раньше. Я узнаю пятно у него на шее. Он тот парень из кафе. Тот, который обнял женщину, разбившую чашку с вопросом, где ты был. Сейчас он один, и он закуривает косяк. Я встаю, и мою ногу пронзают тысячи иголок. Я выпутываюсь из кустов, цепляющихся за мои лодыжки, и выхожу из садика. «Привет!» Он поднимает подбородок. Не спрашивает, почему я пряталась в кустах. Он даже не выглядит удивленным. Вместо этого он выпускает огромное облако травяного дыма и качает головой. «Терпеть не могу эту конченую суку!» Я опешила. «С самого своего приезда он всячески превозносил твою мать». Расхваливал ее садоводство, ее ведение домашнего хозяйства, ее вкус. «Прошу прощения. Эту женщину», — произносит он так, будто мы на одной волне. «Я терпеть ее не могу». Я делаю шаг назад. Что-то в его тоне ощутимо пугает меня. Он направляется к своему грузовику, хватается за ручку и распахивает дверь. «Мне нужно спросить его о тебе, пока еще не слишком поздно. Вы знали ее дочь?» «Рэйчел», — пыркает он. «Она была сумасшедшей сукой». «У меня подводит живот, но я заставляю себя сохранять хладнокровие». «Сумасшедший? В каком смысле?» Это на секунду ставит его в тупик. Косяк зависает в паре сантиметров от рта. Но, во-первых, она ненавидела мужчин. И вот так, на раз-два, я начинаю ненавидеть его. Это... Я прикусываю язык. Почему вы так говорите? Мой голос звучит слащаво. Поэтому я похожа на женщину, которая любит или, по крайней мере, терпит мужчин. Он поднимает голову. Парня не было никогда. Думаю, тут особо выбирать было неисково. Это да, особенно если ты ненавидишь мужчин. А подруги у нее были? Нет. Он потирает свою покрытую струпьями шею. Она просто держалась обособленно. Вот что я имел в виду. Психичка. Почему держаться обособленно означает быть психичкой? Он смотрит на меня так, будто психичка я. Затем забирается на сиденье, довольный тем, что уезжает. Как это у мужчин получается так быстро? Одним взглядом они умеют заставить нас чувствовать себя сумасшедшей бабой. «Что с ней случилось?» «Ха», — говорит он, — «будто мы оба знаем, что это значит». «Что?» «Ну, посмотрите на ее мать». «Хотите знать, что с ней случилось? Посмотрите на ее мать. Это же очевидно». «Не знаю, что он подразумевает, что мать обижала тебя». «Или что она свела тебя с ума? Или и то, и другое?» «Вы думаете, она что-то с ней сделала?» «Эй!» Он сжимает свой косяк большим и указательным пальцами. «Больше я ничего не скажу». Он захлопывает дверь. «Может, Рэйчел свалила отсюда?» «А может, она где-то на пляже потягивает Маргариту?» «Или, как вариант, теперь его косяк между указательным и безымянным пальцами». Эта психопатка отрезала ей лицо. «Но я вам этого не говорил!» Гогочит он, с ревом заводит двигатель и проносится мимо меня. Мимо моего домика. Мимо дома твоей матери. В сторону шоссе. Я слышу твой голос, рассказывающий твою историю. Он рассказал ей, что именно произошло. Плоть до ужасающих подробностей. Он предупредил ее. Но, как и десятки свидетелей до нее, она ему не поверила. Ах, если бы только она поверила.